опускался и поднимался осторожно, используя навыки, полученные от Кэти Грин в моей прошлой жизни. Мы оба проделывали это в купальных костюмах, и тогда моя правая нога напоминала кусок плохо нарубленного мяса. С той поры все изменилось, тело постаралось запечатлеть раны, шрамы. Конечно, останутся на всю жизнь, но даже они незаметно сгладились, рассосались. Почти рассосались. Я вытерся полотенцем, почистил зубы, затем, опираясь на костыль,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 И, Господи, зуд сводил меня с ума. Зудело все предплечье до локтевого сгиба. Я решил почесать правую руку. Потянулся к ней, но, само собой, не нашел ни локтя, ни предплечья. Почесал только простыми. От этого я окончательно проснулся, сел. Хотя в комнате царила темнота, звездного неба, проникающее в окно западной стены, хватило, чтобы я разглядел из ножей кровати, где один из моих чемоданов еще лежал на скамье. Вот это все стало на свои места».